10, который главный герой убеждается в том, что мелкие неприятности на самом деле намного опасней крупных проблем. Танковая дивизия Герман Геринг, станция Твозк, 27 июля. 73-я пехотная дивизия, рубеж Вильга, Горволин, Порысув, Лятович. Танковая дивизия СС Мёртвая голова, район Валоми. Танковая дивизия СС Викинг на марше в район Модлино. 19-я танковая дивизия район Акунёв. 4-я танковая дивизия на марше в район Радзымин. Саушкин захлопнул свой блокнот. Кожи всё, шифруй. Строгонов молча кивнул, достал шифроблокнот и принялся колдовать над своей циферью. Саушкин вышел в зал, где его ждали остальные члены группы. Так, хлопцы, Ситуация следующая. Мы свою работу сделали. Сегодня вечером Жень отправит последнюю радиограмму, и завтра, 26 июля, мы должны покинуть гостеприимный дом неведомых нам панов Шульманов и Варшаву в целом, дабы отправиться к своему новому месту службы, которое мы вольны сами для себя определить. Я назначаю его в местечке Колбель, что на полпути между Отводском и Горволем. Откуда нам уже пешим порядком предстоит двинуться на Луков, у кое-го и перейти линию фронта. Благо, в реальности её там нет. Есть вопросы. Костенко направо к самому старому бойцу группы спросил полуутвердительно: "А что, на машине уже мы до Цёго Луково не доедем? Мы же вполне можем сбиться с пути и заблудиться. Это ж дело житейское. Мы ведь люфтвафы, а не какие-то лесники". Лень пешком идти, Кастенко. То уж я старый, я, товарищ капитан. Тем более машина у нас такая гарная, жалко кидать. Побачим. Может и на машине, всё зависит от обстановки. Может и в лесу придётся на пару дней схорониться, тоже возможно. Но пока надо решить одну небольшую, но важную проблему бензин. Мы с лейтенантом вчера еле дотянули до парка, можно сказать, на последних капельках. Надо завтра с утра изыскать хотя бы литров 20, а лучше 50. Есть предложения? Некрасов хмыкнул. Когда Женьи вчера ходили в кемп у поточку радиограмму отправлять, видели что-то похожее на топленную базу. Запомнил местоположение. Так точно. Завтра сходим с тобой. Канистр у нас нет, придётся тоже там выпрашивать. Ну да ничего, у нас есть четыре бутылки шнапса и 500 марок, не считая злоток. Выкручмиши. Жаль, в ажару и нам талонов на бензин не дали. 2, уточнил некрас вполголоса, отводя глаза в сторону. Чего? 2? Тысячи? Не понял Савушкин. Бутылки, ответил снайпер и виновато вздохнул. Вот черти, выпили. Костенко развёл руками. Ну а что было делать? Вас, лейтенантом, нет, скукота смертная, вылазить наружу без дела вы нам запретили. Ну вот мы и злоб потребили. Вернёмся, я с вами разберусь. А пока хоть остальные не выпейте. Они нам сейчас нужны для другого. Всё, начинайте собираться. Завтра времени на сборы не будет. Костенко, я, тач капитан. Кто сегодня идёт, Женя? Я вчера некрасов был, помолчал старшина добавил. Вчера вечером, за час до вашего приезда, той приходил Поп Хлебовский. Вас спрашил. Я сказал: "Приходи завтра, должен вернуться". Саушкин кивнул. "Хорошо". И как раз в этот момент раздался звук открываемого замка, и на пороге дома панов Шульманов появляется ксёнс Числав Хлебовский. Саушкин про себя только изумился. Старик, что мысль читать научился. Впрочем, вид настоятель костёла к шуткам очевидно не располагал. Ксёнс Хлебовский был явно встревожен и в встревоженный насудке Добрый день, пан Чеслов. Что случилось? На вас лица нет. Случилось, пан капитан. Надо поговорить. Хорошо, проходите в кабинет, я дам команду заварить чай. Не надо чая, нема часу. Как только они уединились в кабинете хозяина дома, ставшего на время кабинетом и спальней капитана Саушкина, всё он спромолвил. Вчера гиста порестовал наших хлопцев. Саушкин пожал плечами. Я вам сочувствую, но чем мы можем помочь? ориставались рации во время сеанса связи с Лондоном. Ого, однако. И что от нас требуется? Саушкин начинал догадываться, куда клонит пан Хлебовский. И эти догадки ему решительно не нравились. Ваше радио. Саушкин помолчал, не зная, что ответить. С одной стороны, рации, записи на них имущество и имущество вообще собственность Советского Союза. С другой С ней трудно будет пробираться по той через полосцы, в которые превратились прифронтовая территории между Варшавой и Люблином. Да и лишний вес. А когда вам нужна будет радиостанция? Траз, сейчас. Вот те бабушка и Юрий в день. Саушкина отрицательно покачал головой. Нет, сейчас не могу. Через полтора часа у нас сеанс связи, надо отправить информацию для Москвы. А потом, ну а потом решим, скорее всего, отдадим. Помолчав, спросил: "А что вам так срочно радио понадобилось?" Старик помолчал, посмотрел в глаза Саушкину и спросил полгос: "Я могу вам доверять, пан капитан?" "Хороший вопрос, а главный своевременный", Саушкин улыбнулся. "Более чем. Сегодня при интригешение начали восстание". Саушкина как водою окатил: "Что? Они в своём уме вообще? В Астане? Здесь в Варшаве, в Варшаве?" то план бужа, буре. Саушкин недоумение развёл руками. Хлопцы, вы тут с ума посходили. Вы хоть понимать, что такое бой в городе? Сколько надо войск, чтобы захватить Варшаву, а главное удержать. Войску нас хватает. Начнётся восстание, тысячи варшавян примкнут к нам. Саушкин едва не вскипел, но всё же нашёл в себе силы уважить своего собеседника. А оружие для этих тысяч у вас есть, а патроны, а продукты, а транспорт? все он вздохнул. Оружия мало, да и то, что было, мы отправили в гуру кольтварии с нашего склада. Но мы захватим оружие у немцев. А, так вот куда уехали давечные винтовки, которые видел Кастенко с радистом? Гениальный твой мать ход, наконец-то не восстане вывозить оружие поляки. Хорошо, а рации вам зачем? Мы хотим захватить аэродром в Белянах, чтобы туда прилетела наша польская спадохранова парашютная бригада из Англии. Твою ж мать, да что же они так, как дети малые? Парашютная бригада на транспортных самолётах из Англии сюда в Варшаву, я правильно понял? И для этого вам нужна рация. Сёнский внул. Так. Саушкину захотелось отвестись и заплакать. С трудом ему удалось сохранить спокойствие, хотя далось это ему крайне трудно. Они будут садиться днём после перелёта в полторы тысячи километров над Северной Германией, где у немцев мощная противовоздушная оборона, тысячи истребителей, проекты радиопеленгаторы, и ваша бригада полетит днём, так или ночью. Ночью. Но чуть поймать беспосадочных огней на незнакомой площадку, на которой даже не будет простейшей световой навигации, аэродром-то недостроен. Боже, за что ты лишил этих поляков разума? Ладно, успокоил себя Саушкин. В любом случае бригада это своим ходом не полетит. Англичанин такую безумную авантюру даже не авантюру, а дикий бред не одобрит. и транспортников для самоубийства этой бригаде не дадут. Так что пущай здесь неинсургенты позабавится своим наполеонскими планами, на выходе, скорее всего, получится пшик. Дай бог, конечно. Конечно, хорошо, пан Чеслав. Рацию я вам завтра утром отдам. Мы даже принесём её вам в костёл, чтобы у нас не было трудностей. Как я понимаю, вы завтра уезжаете? Именно так. Мы всё сделали, что нам велело командование, и здесь нас больше ничего не держит, ксёнский внул. Затем печально улыбнулся и, положив ладонь на руку Саушкина, мягко промолвил: "Пан капитан, не считайте нас совсем безумцами. Неужели вы действительно думаете, что я ничего не понимаю?" "В каком смысле?" удивился Саушкин. "В том, я знаю, сколько немецкого войска за последние дни ушло за Висло. Я понимаю, что немцы не станут évoquer Варшаву. Я знаю, что наши силы малы, а немцы ещё более могучи. Я видел их новые танки, как их называют, Пантеры. Я видел их пушки иное оружие. Я понимаю, что в этих условиях выстоять невозможно. Но также я понимаю, что есть честь Польши. Мы позорно и бездарно проиграли войну в 39. -м. Наши вожди нас предали, наши генералы оказались глупцами или невежами воинской науки. Это всё так. эщи 5 лет немцы вытирали ноги о нас поляков но не все поляки такие же болваны как наш маршал ридсмиглы или предатель как юлиан сын нет мы проиграли свою войну но у нас осталась честь и во имя чести польши мы начнём наше восстание саушкин тяжело вздохнул это всё очень красиво не буду спорить Но с чисто военной точки зрения ваше восстание это авантюра с безусловным провалом в конце. Скорее всего, вы правы, пан капитан, но это Польша, иногда честь здесь важнее жизни, и старый Ксёнс развёл руками. Тут в дверь кабинет постучали. "Смелее!" крикнул Саушкин. Дверь протиснул с глава радиста. "Товарищ капитан, надо бы пошептаться. Пан Чеслов, я оставлю вас на пару минут." Но старик уже встал и улыбнувшись капитану ответил: "Мне пора, завтра на рассвете я вас жду". Как только ксёнц ушёл, в кабинет вошёл Строганов, но «Ну», бросился Аушкин радиста. Вместо ответа он вот тот протянул командиру листок со столбцами цифр и расшифровкой: "Наскоро на корябын Строганову внизу доложить отношение поляков к польскому комитету национального освобождения срочно Баранов". "Вот те раз, что это за комитет такой?" Дрогонов, о чём это вообще? Радист улыбнулся. А это, пока вы там танковые дивизии считали в Польше, новая власть наши замыстречали. Вроде как в Хельме, но позавчера наши взяли Люблин, и Костенко считает, что город взяли именно для этого комитета, чтобы, значит, выглядело солидно. Всё же Люблин серьёзный город, не замость какой-нибудь. Вот чёрт, хоть догоняй толксёнзе. Ладно, завтра выясним. Диаграм передал, а как же, в лучшем виде. Хорошо. Тогда ужинает бой. Встаём за час до рассвета, в половину пятого по Варшавскому. Надо выспаться. Так вот, значит, почему всё же лондонские поляки решили начать восстание. Власть бояться потерять. Вот и все дела. Бедный доверчивый ксёнс. Бог, гонор, ойчизна. Как же легко этим беглым мерзавцам удалось задурить голову несчастному варшавянам. И ведь пойдут во имя того, чтобы мерзавцы удержали всю власть любой ценой, любой, в том числе ценой жизни эту славного и доброго старика, ценой жизни тех отважных, но необученных мальчишек компинской пущи. Мерзость какая-то с этими мыслями Савушкины уснул. Товарищ капитан, время Голос Некрасова донёсся до Саушкин как будто из-под подушки и настолько подходил на продолжение сна, что поначалу капитан думал, что всё ещё спит, и голос снайпера ему просто чудится. Но нет, надо вставать. 00:35. Время. Ладно, после войны выспимся. Я понял, Некрасов, став пока чайник, перекусим и потянем кишки в костёл. Строгоного разбудил. А как же Он уже свою бандуру паковывает в ранец. Хорошо, я ещё поваляюсь 5 минут, а вы пока на стол соберите. Некрасов молчки внул и покинул кабинет. 5 минут это кажется, что мало, на самом деле 5 минут это целая вечность, особенно утром. А всё ж хорошо жить в человеческих условиях, под крышей, с водопроводом, чистым бельём и возможностью утром выпить горячего чая. Завтра, скорее всего, такого не будет. А что будет, Бог весть. В разведку берут только добровольцев. Здесь каждый перед выходом в поиск сдаёт ордена и документы, делает шаг в неизвестность, из которой многие его товарищи уже не вернулись. Женьк, солдат, с которым они из армейского разведбата перешли в разведтупор, сгинул в Карпатах в марте. Олег Шумейко, бывший его заместителем до да котёночкина и перешедший в группу Галемзяну пропал под слониум в июне отстал от группы воды в колодце набрать и всё автоматная очередь крики на немецком звук мотора и нет человек Сергей Феклистив его земляк из Владимира вместе с группой перестал выходить на связь под Никполем ровно год назад просто исчезли и всё это только те, кого он лично знал знал какой тяжёлый слог Ладно, философствовать будем после войны, если доживём. А пока вперёд. Марш, марш. Как там в той песне пелось? В путь, в путь, маленький зуав, в поход пора. Вот и нам пора. Так, Володя, ждёте нас бдительно, оружие на изготовку, ни в коем случае не кимарить. Заснёте и всё продрыхнете. Если к 8:00 утра мы не вернёмся, дом покидать и укрыться в саду. Если нас не будет и в 9, не ждите, снимайтесь и чешите на восток к Висле. В садах на берегу затаитесь до темноты, потом возьмёте лодку и на тот берег. Там общая дирекция юга-юго-восток. Саушкин по завтраку отдал последнее распоряжение остающимся в доме Катёночкиной и Костенко, и обернувшись к Некрасу со строгом бросил: "За мной. Утро ещё только брезжило, на пустынных улочках Желебожа ещё никого не было, но от греха подальше Саушкин решил идти через парк. Рация в ранце за спиной строгонао требовал повышенной осторожности. Предрассветное тишение можно было различить лязг вагонных буферов на железнодорожной станции на том берегу Вислы, звук прогреваемых авиационных моторов на аэродроме в Белянах. Внезапно Саушкин остановился. Хлопцы, чуете? Некрасов с радистом замерли, слушая звуки нарождающегося утра. "Вроде пушки", неуверенно пробормотал Строганов. "Саушкин кяну, пушки километров 40 от силы". Некрасов отрицательно покачал головой. "Ветер южный, 50 не меньше. Всё одно, звуки приятные, наши", вздохнув, промолвил Строганов. "Саушкин кяну, фронт. Ладно, пошли, нас старик Сксьон ждёт". Минут через 10 они были у бокового притвора костёла. И их ждали, и ни один пан Хлебовский компании ему составил четверых: мужчина лет 30, двое пацанов до призывного возраста и Саушкин даже не сразу определил, кто был четвёртым, лишь внимательно осмотревшись, хрупкую и почти детскую фигурку понял девушка. Девку-то зачем был тащить, ведь риск же, вот черти. Пан капитан: "Доброе утро, принесли? Принесли?" Вы сейчас хотите выйти в эфир? Ксёнский внул. Так, надо успокоить наших, что мы живы и всё как надо. Саушкин про себя хмыкнул. Если утрата рации радиста это всё как надо, то тогда что в понятии поляков чрезвычайное происшествие, извержение вулкана на Банкатуе, Панчеслов, небольшие водны, половина шестого, то есть через 15 минут нам надо дать последний радиограмм. Но перед этим мне надо у вас кое-что спросить. Это времени много не займёт. Старик кивнул. Добрый, пойдёмте в алтарь. Там нам никто не помешает. Они вошли в костёл, поляки отдельно, некрасы в сострогом отдельно. Обе группы с осторожностью смотрели друг на друга, не предпринимая попыток завязать разговор. Саушкин про себя улыбнулся, прямо как кошки с собаками. Что вы хотели у меня спросить, пан капитан? Саушкиныглядел вокруг. Алтарной комнаты ещё пахло штукатуркой, запахи свечей ладана ещё не забили ароматы новостроя. Ну да, костёл же ещё не освящён. Пан Чеслав, вы что-нибудь слышали о польском комитете национального освобождения в Хельме? В Москве. Хорошо, пусть будет в Москве. Слышали? Так, Ванда Василевский, архитектор Спыхальский, Завадский, он был коммунистом до войны. Осуб Комаровский, социалист. Иных не знаю. Какие-то там генералы, никогда генералами не бывшие, какие-то жеды, а ещё берут. Я слышал о нём до войны. Что вы думаете об этом комитете? И что о нём думают поляки? Сёנס пожал плечами. Поляки его не знают. Может, те, что на востоке. Здесь о нём мало кто слышал. Немцы реквизировали радио сорок втором. А вы лично что о нём думаете? Старый Ксён глубоко задумался, помолчал, а затем вполголоса ответил: "Эту надо было ожидать. В 20-м году большевики тоже робили такое польское большевицкое правительство. Мархлевский, Радванский, Бабринский, а оперировал всем Дзержинский. Но тогда случилось чудо на Висле. Сейчас Сталин снова сделал это. Понятно, вам нужна администрация на польских территориях". Та администрация, которая подчиняется Лондону, вам не нужна. Это разумно, но это марионетки. Кто уважает марионеток? Правда, если они раздадут землю, на востоке это актуально. Там крестьянство преобладает. Тот тогда его будет слушать и уважать. Землю полякам нужна земля. Тот, кто её даст, тот и будет править в Польше. И не важно, как эта власть будет называться. Спасибо, пан Чесло. Мы сейчас передадим нашу радиограмму и отдадим вам рацию на совсем, и Саушкин улыбнулся. 5 минут ушло на шифрование. Капитан решил не усложнять текст и ограничился пятью предложениями. Комитет никому не известен. Поляки о нём не слышали. Мы уходим на луков, рацию оставляем в Варшаве. Слухи в Астане подтверждаются. К чему переливать из пустого в порожнее? Дойдём до наших, подробно всё расскажем. Не дойдём, ну, значит, не дойдём. Готово, товарищ капитан. Строганов вторвал Саушкина в трудных дум. Готово, отправляй. Поляки всё это время настороженно следили за Строгановым и его командиром, но как только передатчик был подключен к контейнеру, к нему шагнула девушка. Саушкин шутливо загородил ей проход. До конпа не иди, невозможно до радио. Девица сыркнул на него яростным взглядом и прошептала: "Мало что не сне ненависти". Вы берите руки. Мне надо посмотреть, как ваш радист работает на ключе. Тут же вмешался Ксюнс, мягко промолвив: "Пан капитан, да ну-то радист. Она будет процавать на том радио. Так вот, зачем эти поляки притащили с собой девчонку?" Ладно, пусть смотрит. Саушкин молча отошёл в сторону. Строгонов, настроив передатчик в течение 30 секунд, выдал в эфир диаграмму Иск нисходитель, улыбнувшись, со всей возможной элегантностью уступил своё место Донуте. Девчушка уверенно села за передатчик, сняла берет, оказавшись короткостриженной брюнеткой, весьма, как решил Саушкин, миловидной внешности. Одела наушники и, обратясь к старшему из поляков, бросила: "Я готова, давай экстрадиаграммы". Поляк достал с планшета, висевшего у неё на боку под бушлатом, лист бумаги и положил его перед девчушкой. Так стучав в свой позывной и принялась работать с ключом. И чем дольше она стучала, тем больше вытягивалось лицо строганого. Наконец, он, наклонившись к Саушке, напрошептал: "Товарищ капитан, она прямым текстом передаёт?" Таким же шёпотом Саушкин спросил: "А ты что, по-польски понимаешь?" Она буквой передаёт. "Слова, я сбоку с букву морз до третьего класса знаю. Нас это не касается. Слова-то слова, им ведь не Строганов на несколько секунд успокоился, а затем вновь тревожно шептал в ух Саушкин. 3 минут уже передаёт. Они там что, друг другу войну и мир шлют? Крестоносцев, пошутил Саушкин. Хотя он понимал, что шутки тут не важны. Передача шла уже пятую минуту. Немудрено, что у них радистов берут на горячем с такими традиаграммами. -то и только Саушкин успел это подумать. как в дверь левого предела загрохотали приклады и властный голос произнёс я приказываю немедленно открыть это гештапа